17 августа 34 -го. Теперь о так интересующем вас вопросе. Как распознать, какому элементу принадлежит личность? Конечно, по гороскопу даже при малом, существующем сейчас знании астрологии, можно определить, какой элемент ближе к данной личности. Но эзотерическое знание имеет в виду основную принадлежность, зерна Духа. Кроме того, не только по стихиям и основному светилу, под лучами которого зародилось зерно Духа, не личность, должны сочетаться люди. Но существует еще основной космический закон, называемый космическим правом. Так легенда о половинчатых душах имеет глубокое основание. И этот закон начертан в светилах. Древние знали, Как читать эти начертания? Ключ к ним хранился у высоких посвященных. Но сейчас это знание в руках развращенного человечества принесло бы больше горе и бедствий, нежели пользы и счастья. Потому великие учителя так стремятся скорее пробудить духовность и расширить сознание, чтобы затем вооружить человека знанием великих законов. Вот почему приходится указывать на эти законы как доступные лишь науки будущего, но указывать на их существование следует. Нужно, чтобы мысль привыкла работать и в этом направлении. Конечно, если даже поверхностное знание астрологии может иногда помочь указанием на более или менее гармоничные сочетания между людьми или на благоприятные сроки и, наоборот, то все же в руках безответственных и злобных людей знание это может быть разрушительным. Ключ ко всем загадкам в самом человеке и всегда находится при нем. Есть люди, которые умеют пользоваться этим ключом, и жизнь их слагается чудоподобно. Итак, приложим все наши усилия, чтобы ускорить наступление эпохи воскресения Духа когда многие тайны будут переданы в достойные руки. Ведь эта эпоха близится.